Бонус. Олеса Элиза и Киар Леру. Вырезанная сцена. Элатара Плаза. Олеса Мариар. Полуэльтонийка засучила рукава толстовки. Поставила ноги на ширине плеч и ударила снаряд. Новенький, сияющий, только-только заказанный Беном как же здорово что можно тренироваться на груши прямо в офисе в перерывы между делами и не обязательно идти после работы в шумный общественный зал где на нее будут бросать сальные взгляды многочисленные мужчины турлина она даже спортивную одежду взяла чтобы побоксировать свое удовольствие у нее всего полчаса но какие она не потратит ни минутки впустую удар еще удар еще олеса и лиза вспоминала все что знала что подсматривала на обучающих голограммах в инфосети. В прошлом она была уборщицей на М-14, и ей не раз приходилось стоять за себя. Жизнь научила ее, что одинокая девушка всегда должна уметь защитить себя. И даже тут, на турлинии, где, чтобы добраться от Алатара Плаза до дома, надо всего лишь перейти дорогу, она не собиралась забывать уличные навыки. Удар, еще один. «Хм, простите, я, кажется, ошибся дверью». Алеса Элиза лиза стремительно обернулась откинула со спотешу лба прилипшие волосы и с изумлением устоялась на вошедшего цварга адмирала киара леру она не могла не узнать как никак именно он помог в ее последней глобальной махинации в ионском суде внушительная фигура мощный торс орлиный нос черные рога чуть загнутые к затылку здравствуйте а кого вы ищете спросила она одергивая задравшуюся кофту «Вообще-то я прилетел к Эрику. Хотел узнать о состоянии бумаг по одному из дел космофлота». эльтоника а -а Эльтаника кивнула. «Вы про дополнение в договоре с новобранцами? Эта бумага уже готова. Специалисты Вейс Юращит ее посмотрели. Разве Бен не передал ее?» «Да я как-то хотел забрать ее лично», — улыбнулся Киар. «Секретарь Эрика махнул мне рукой в эту сторону. Я и подумал, что вы здесь». «Это он в мою сторону махнул». Теперь уже улыбнулась Алиса Элиза. «Я управляющая ВСЮ Рашид и ведущий адвокат. А Эрик?» — она пожала плечами. «Тут больше не работает. Приезжает, конечно, иногда с инспекцией, но он теперь прокурор, назначенный самой госпожой президентом Эльтона. Давайте я провожу вас в офис». «Ого! Государственный прокурор! Звучит солидно!» Адмирал Леро присвистнул, и вместо того, чтобы пройти к выходу, куда указала Лис, Наоборот, подошел ближе, рассматривая небольшой зал и татами. А это получается ваша новая обязанность избивать неугодных клиентов. Тренируйтесь? Несмотря на шутливый тон гостя, Олеса и Лиза ойкнула и смущенно стянула боксерские перчатки. Нет, это просто мой фитнес? Фитнес? Сварк удивленно приподнял брови. Обычно женщины предпочитают йогу, танцы или большой теннис. Моя жена, офицер космического флота и она предпочитает беговую дорожку и скалодром. Впервые вижу, чтобы девушке нравился бокс». «Ну, как-то так сложилось», — пробормотала Алеса и Лиза, вспоминая бродяжничество до М-14. До того, как она устроилась уборщицей у октопатроидов, ее жизнь была очень тяжелой. «Женщина должна уметь постоять за себя». Мужчина нахмурился и повел головой так, будто принюхивался, правда, его дыхание при этом не изменилось. «Эс, «Вам страшно? Вы чего-то или кого-то боитесь? Ваш муж вам угрожает? Вы поэтому решили перебраться от него на другую планету?» На последнем вопросе острый кончик хвоста прочертил глубокую полосу на полу. «Говорите, как есть, не стесняйтесь. Я знаю, что вы с порой невыносим, и если что-то втемяшил себе в голову, то пиши, пропало. Но у меня есть возможность надрать ему задницу». Олеса округлила глаза, от таких диких предположений, и целую секунду или две оторопела молчала. Потом все же очнулась и затараторила. «Нет-нет-нет! Что вы! Я не боюсь Эрика, ничего подобного. И он мне вовсе не муж. Я вас обманула на ступенях Ионского суда. Простите мне пожалуйста. На тот момент мы уже разбились. И мы живем на разных планетах не потому, что я его боюсь или специально сбежала. Просто мы деловые партнеры. Он занимается делами на Ионе и Эльтоне, я работаю здесь, на турлине. Никаких обид или чего-то, что вам показалось. Киар нахмурился. «Вы сказали, что любите его. Это не было ложью, я бы почуял». Девушка глубоко вздохнула полной грудью. «Да, у нас с ним все сложно. Но на тот момент Эрик уже согласился, что наш брак лишь фикция, и подписал заявление на развод». Напряженные плечи Цварга опустились. «То есть вы его бывшая жена?» уточнил он зачем-то. Алеса пожала плечами. «Да, получается, что так». «У нас действительно был недолгий брак. Я попросил его подписать документ, чтобы легально вытащить из тюрьмы». «Ага, а он подписал развод потом». Киар кивнул и без какого-либо внятного перехода продолжил. «Вы неправильно тренируетесь. То есть, конечно, если только ради фитнеса, то все отлично. Но если вы хотите натренироваться, защищать себя в обычной жизни, то перчатки лучше снять». Я даже отсюда вижу, что они слишком толстые, защита гасит ударную волну. Опять же, вы тренировали только что прямой удар. Он хорош, если противник вашего роста и телосложения. Но с учетом того, какие у вас маленькие руки, предлагаю настроить снаряд на более мягкий материал, чтобы не повредить кулаки и тренироваться без защиты. Самым эффективным ударом в вашем случае будет апперкот «Солнечное сплетение».